14. Всю весну и лето Бенджамин продолжал выкашливать зеленую мокроту, а когда в ней обнаружилось немного крови, доктор Булмер порекомендовал переменить климат. У преподобного Тьюка была сестра, а у нее дом в Сент-Дэвидсе, в Пембрукшире, и поскольку пришла пора его ежегодной поездки на эскизы, он предложил взять с собой двух юных друзей. Амаз заортачился, когда Мэри заговорила с ним об этом. — Ага, опять ты за свое. Мало тебе чудных разговоров, еще подавай каникулы на море. — Вот как. А ты, значит, хочешь, чтобы твой сын заболел чехоткой? Амаз хмыкнул и почесал морщинистую шею. — Ну так что? Пятого августа... Курат мистер Фагарти отвез всю компанию к железнодорожной станции в рулене. Здания вокзала недавно покрасили в коричневый цвет, на платформе между столбами были подвешены плетеные корзины с ползучими геранями. Начальник станции улаживал неприятность пьяницей. Это был валиец, не заплативший за проезд на прибывшем поезде. Выходя, он отпихнул проводника. Проводник врезал ему по челюсти, И теперь он лежал ничком на перроне в порванном твидовом пальто. Изо рта у него текла кровь. Часы выпали из кармана, стекло на них разбилось, и собравшиеся зеваки давили осколки каблуками. Проводник сел на корточки и проорал пьянице в самое ухо. «Вставай, Таффи!» Таффи Тафи собирательное прозвище валицев «Пшал, пшал вон!» — проворчал бедолага. «Мама, зачем они его мучают?» — громко спросил Бенджамин, пытаясь разглядеть что-нибудь за рядом блестящих коричневых гамаш. Пьяный попытался встать, но ноги под ним подкосились. Только на этот раз двое проводников не дали ему рухнуть, подхватив подмышки. Лицо у него было серое. Глаза закатились куда-то под самый лоб, так что виднелись одни покрасневшие белки. «Но что он сделал?» — не унимался Бенджамин. «Что я сделал?» — Прохрипел пьяный. «Да ничего!» И разинув рот, разразился целым потоком непристойностей. Толпа отпрянула. Кто-то крикнул. «Позовите констебля!» Проводник снова двинул кулаком, и по подбородку валийца потекла свежая струя крови. «Грязные англосаксы!» — пронзительно крикнул Бенджамин. «Грязь!» Но Мэри закрыла ему ладонью рот и сердито шепнула. «Еще одно слово, и ты возвращаешься домой!» Она потащила близнецов в конец платформы, откуда можно было наблюдать, как останавливается локомотив. День был жаркий, и небо казалось темно-голубым. Рельсовые пути блестели, огибая опушку соснового бора. Они еще никогда не ездили на поезде. «Я хочу знать, что он сделал». Бенджамин подскакивал на месте. «Да замолчишь ты!» Тут раздался сигнал. Резкий металлический звук, и из-за поворота показался несущийся поезд, выпускающий клубы пара. У локомотива были красные колеса, и поршень ходил взад-вперед все медленнее и медленнее, пока поезд со свистом не остановился. Мэри и мистер Фагарти помогли священнику втащить багаж в купе. Послышался гудок. Дверь захлопнулась, близнецы прильнули к окну и замахали на прощание. Мэри махала в ответ платочком, улыбалась и одновременно плакала, видя, каким молодцом держится Бенджамин. Поезд проезжал по извилистым долинам, мимо беленых крестьянских домиков, лепившихся к склонам холмов. Братья наблюдали за телеграфными проводами, которые будто плясали за окном, сходились и перекрещивались, а потом с гудением перескакивали через крышу вагона. Они проезжали станции, тоннели, мосты, церкви, газовые заводы и акведуки. Пассажирские сиденья были обиты материей, напоминавшей камыш. Они увидели, как низко над рекой пролетела цапля. Из-за того, что поезд опаздывал, они не успели к пересадке в Кармартене и упустили последний омнибус, отходивший из Хаверфорд-Уэста в Сен-Дэвис. К счастью, викарий нашел фермера, который предложил подвезти их в своем фургончике. В вершине Кистон-Хилл они подъезжали уже в темноте. Одна из постромок соскользнула, И когда возница слез, чтобы как следует ее подтянуть, близнецы тоже вышли и возрились на залифт Сент-Брайтс. Вице им обдувало легкий морской бриз. Полная луна отражалась в черной воде скопления мерцающих пятнышек. Плавно проплыла и пропала из виду рыбацкая лодка под парусом, похожим на крыло летучей мыши. Послышалось тихий плеск волн, набегавших на берег, голуха простонал Бакин с колоколом. Блеснули лучами два маяка Один на острове Скомер, другой на Ремсе. Улицы в сент девисе были пустынными. Фургончик с грохотом проехал по Булыжной мостовой, миновал собор и остановился у больших белых ворот. Первые несколько дней близнецы рабели перед художественной обстановкой царившей в доме и перед жившими там дамами. Художницей была. Мисс Кэтрин Тьюк — миловидная, хрупкая женщина с седоватой челкой. Она медленно перемещалась из комнаты в комнату в своем цветастом кимоно и редко улыбалась. Глаза у нее были такого же цвета, как у ее русской голубой кошки. У себя в мастерской она выложила композицию из прибитых к берегу коряк и приморского оканта. Зимы мисс Кэтрин проводила в Неаполитанском заливе. Там она написала множество видов везувия и сцен из античных мифов. Летом же она работала над морскими пейзажами и копировала картины старых мастеров. Иногда прямо за завтраком или обедом она вдруг восклицала. а, -а! И, не доев, уходила работать. Бенджамина околдовала одно полотно. Красивый юноша стоял ногой на фоне синего неба. В него вонзилось множество стрел, а он продолжал улыбаться. Компаньонку Мисс Кэтрин звали Мисс Адела Харт. Эта дама была гораздо крупнее. Она вечно грустила и все время нервничала. Почти весь день она возилась на кухне и стряпала блюдо, которое научилась готовить в Италии. На ней всегда был один и тот же наряд с гелиотропами, представлявший собой нечто среднее между платьем и платком. А еще наносила носила ожерелье из янтарных бус и часто плакала. Она плакала на кухне, плакала во время еды, схлипывала в свой кружевной носовой платок и обращалась к своей подруге «милая моя» или «кисонька» или «лапушка». А мисс Кэтрин хмурилась, как бы говоря, «не надо при гостях». Но это только все портило, потому что тогда мисс Аделла совсем переставала сдерживаться. «Не могу!» — кричала она. «Нету сил!» Мисс Кэтрин поджимала губы и говорила. «Пожалуйста, ступай к себе в комнату». Как-то раз Бенджамин спросил викария. «А почему она называет ее кисонькой?» «Не знаю». «Это мисс Харт нужно называть кисонькой. У нее усы». «Не говори дурно мисс Харт. Она нас ненавидит». Она вас не ненавидит. Ей просто непривычно, что в доме маленькие мальчики. Но мне бы не понравилось, если бы меня называли Кисонькой. А тебя никто и не собирается называть Кисонькой, — сказал Льюис. К морю ходили по белой дороге. В заливе виднелись барашки волн, на ветру качались золотистые колоски ячменя. Священник придерживал Панаму и Мольберт. Бенджамин нёс ящик с красками, Льюис, волоча за собой сеть для ловли креветок, оставлял в дорожной пыли ужинный след. Когда они доходили до бухты, старик устанавливал мольберт, а близнецы убегали играть в мелких заводях среди камней. Они ловили креветок и морских собачек, совали пальцы в морские анимоны, гладили водоросли, напоминавшие на ощупь скользкое овечье руно. Волны одна за другой накатывали на галечный пляж, где ловцы омаров конопатили свою лодку. Во время отлива на берег слетались кулики-сороки, и своими длинными, как шило, ярко-красными клювами принимались склёвывать моллюсков. У входа в бухту лежал выброшенный на берег остов шхуны с гнутым форштевнем. С досок, облепленных створками мидий и морскими желудями, свисали гирлянды водорослей. Близнецы подружились с одним из ловцов омаров, жившим в домике с белой крышей. Когда-то он был членом судовой команды, ходившей на той самой шхуне. В молодости он огибал Горна, видел патагонских гигантов и таитянок. Льюис слушал его рассказы с разинутым ртом и потом уходил куда-нибудь помечтать в одиночестве. Он представлял себе, будто сидит в вороннем гнезде на трехмачтовом корабле, и вглядывается в горизонт, ожидая, не покажется ли опушенный пальмами берег. Еле бывало ложился среди армерий и всматривался в шхеры, где чайки перебегали с места на место, как солнечные зайчики. Они же зеленые волны бились в скалы, взметывая вверх целые занавесы брызг. Однажды в штиль старый моряк взял их на ловлю скумбрии на своем люгере. Они зашли за скалу Геймо, закинули блесну и почти сразу почувствовали, как леска задергалась и увидели в воде что-то серебристое. Когда моряк снимал рыбину с крючка, по пальцам у него текла кровь. В середине утра дно трюма было уже завалено рыбой. Она билась, трепыхалась, переливалась радужными оттенками в предсмертной агонии. Алые жабры напомнили мальчикам гвоздики, которые росли у мистера Эрншо в теплице. Мисс Харт приготовила скумбрию на ужин, и с той поры они стали добрыми друзьями. В день отъезда моряк подарил близнецам корабль в бутылке с реями из спичек и парусами из носового платка. Когда поезд подъехал к Рулинскому вокзалу, Бенджамин выскочил на платформу с криками. «Смотрите, что у нас есть!» «Корабль в бутылке!» Мэри не могла поверить, что этот улыбающийся загорелый мальчуган — ее болезненный сынок, которого она провожала. Ни она, ни Амос почти не обратили внимания на Льюиса, который вышел из вагона с сетью для ловли креветок и сказал, «Спокойно и выразительно. Когда я вырасту, я стану моряком».